Глава 43. «Свадьба!» настаивал Батыр, сцепив руки у себя за спиной. После того, как прошло прощание с бывшим королем Марокко, советники немедленно подняли вой. Новому наследному принцу следует как можно скорее вступить в законный брак. «Амирхан, почему вы упорствуете, господин?» Один из советников вышел из толпы и задал мне вопрос. Я сидел молча, а рядом со мной мой брат. Шамиль едва сдерживал свой гнев, потому что я попросил его не вступать в диалог с Батыром. Главный советник прекрасно знал, что договор не разорвать, разве что есть какие лазейки, о которых не догадывался я. «Потому что у меня есть любимая женщина!» Ответил четко и громко, оглушив своим грубым рыком полкомнаты. В зале повисла секундная тишина, напоминающая больше недоумение. Советники стали шептаться между собой, испуганно поглядывая в мою сторону. «Кто она?» Вновь вопросы с толпы. «Амирхан, ваше положение слабеет с каждой минутой. Кочевые племена уже знают про кончину вашего отца. Если вы не поторопитесь, они объявят бунт». Батыр чопорно вздернул свой острый подбородок, поглаживая длинную бороду на нем. «Я вам скажу, какую женщину Амирхан привел в свой дом», — ядовито заявил искоса, посмотрев на меня. Шамиль рванул вперед, желая проучить выскочку. Отец Алики испугался грозного вида моего брата, намеревавшегося поддать тому. «Успокойтесь, юноша!» Заторопился Батыр, выставляя перед собой руки. Он пригрозил сводом законов, которые гарантировали неприкосновенность советника. «Я не гражданин этой страны, Батыр!» Рявкнул Шамиль, напоминая каждому присутствующему здесь, что однажды отрекся от трона. И тем не менее брат не предавал династию и кровь. «И могу делать то, что считаю приемлемым. Вы гнусный человек, решивший, что все вам дозволено. Батыр, ты не смог женить свою дочь по тоскушку на мне, а теперь пытаешься повесить свой омут на плечи Амиру?» Шамик уже не следил за своей речью, вливая в нее всю злость. Советники сидели, затаив дыхание. Я более чем уверен, что они наслышаны об Алике, но против старшего советника не могли пойти. От его слова зависело положение каждого. «Амирхан может спокойно жениться на двух женщинах. Кто-то из-за спины Батыра посмел открыть свой рот. «Нет!» Я встал, и толпа опустила свои головы, кроме Батыра. «Я сказал, свадьбы не будет с Аликой. И все приготовления — лишь повод бросить пыли в глаза народу. С вранья я не стану начинать свое управление. Семья должна быть примером каждому дому, а не поводом для сплетен. Я люблю другую женщину и намерен жениться на ней». Сказал, как отрезал, но Батыр не успокоился. Он направился ко мне, отталкивая брата со своего пути. Встав вплотную ко мне, мужчина немного задрал голову, так как был намного ниже меня. «У тебя есть ровно час на раздумья», — зарычал он, толкнув меня в плечо. «Глупец! Ты потеряешь свое положение, как только посмеешь отказаться от моей дочери!» Злобно предупредил меня, прищурив свои миндалевидные глаза. «Твоя мать!» Его голос надломился, и он прочистил горло, пару раз кашлянув в кулак. Шамиль подошел к нам, прислушиваясь к диалогу. Я заметил, как мой брат насторожился, ожидая того, что собирался сказать мне Батыр. Советник зло рявкнул, едва сдерживая свой пыл. Они-то не должна была рожать тебя, ты позор нашей семьи, потому что твоя мать не смогла вовремя сказать нет, мужчине. Не смей так говорить о женщине! Теперь пришла моя очередь обрушить свой гнев на советника. Я с прищуром поглядел в ядовитые глаза Батыра. Горькая правда жгла сознание, потому что уже было все понятно без слов. Отец в жизни бы не признался, что я внебрачный сын, рожденный по любви, а не по закону. Тогда к чему все тайны, что покрывали нас с Шамилем с самого детства? Амир! Шамиль попытался отвлечь меня, но я не поддавался брату. Неотрывно глядя на Батыра, я задышал рвано, потому что мне хотелось добиться правды, и пусть бы она прозвучала прямо сейчас. Наплевать, как судьба распорядится с троном и династией, но я желал знать все. Зачем такие сложности, и почему наша мать, Лаира, заставила подданных закидать камнями Аниту и младенца? О, Аллах! Как только я вспомнил о ребенке, у меня в голове будто вспыхнул вулкан. «Тот ребенок, что был в день гибели Аниты, это был другой сын нашего отца?» Мой вопрос оглушил каждого мужчину-советника. «Отвечай!» Схватив за грудки Батыра, я уже не отдавал отчета своим действиям. Было все равно на последствия, которые в любом случае возникнут после стычки. Пару раз, дернув старика в крепкой хватке, я настаивал. Шамиль держал меня за руку, чтобы я не перегибал палку. Батыр оскалился, схватившись за мои руки. Он начал смеяться мне в лицо, откровенно выражая неуважение. Озверев, не на шутку, я со всего маху ударил мужчину. Советники заторопились разнимать нас. В суматохе мне казалось, что время нарочно играло против меня. — Ты, позор династии хан! — выплюнул Батыр Багровей на глазах. — Я предложил лучшую сделку твоему отцу. Сделал все, чтобы наши семьи навсегда перестали носить клеймо твоей шлюхи-матери. — Замолчи! — заорал я, продолжая вырываться из крепких и цепких рук Шамиля. — Отпусти меня! — Отдал приказ брату, но тот замотал отрицательно головой. «Я готов был прямо сейчас на куски порвать советника за его язык и клевету. Даже если правда так сильно причиняла боль, он не имел права оскорблять никого. И был уверен, что это он со своей змеей-дочкой учинили похищение Полины, держали ее в плену, ранили моего помощника». Только я подумал о Тахире, как двери в главную залу открылись настежь. Все было, как в замедленной съемке. Мужчина, похрамывая и полусогнувшись, зашагал в нашу сторону. Батыр окаменел бледнее на глазах у всех нас. «Отстаньте от Амира!» Хрипловато, воскликнув, Тахир облокотился о первую попавшуюся спинку стула. Переведя дыхание, он искоса поглядел на меня, затем пару раз кивнул, будто сам с чем-то согласился. «Тебя тут никто не ждал!» Забрюжал отец Алики, вырываясь из рук двух своих коллег. «От твоего мнения никто не спрашивал!» Одернул я его, пригвоздив скорой расправой. Во мне все кипело, и от мысли, что Батыр с такой легкостью мог мной манипулировать, раздражало еще больше. Мой помощник сел на стул, держась одной рукой за живот. Отдышавшись, мужчина с грустью проговорил молитву прощания с моим отцом. «Каждый из нас, кроме Батыра, проговорили за Тахиром слова из Священного Писания». Неуважение советника сочилась кровавой жижи яда, которая могла сжечь плоть, стоило бы ей коснуться каплей ее. Спустя пять минут тишины напряженная обстановка, перерастающая в накал интриг, постепенно сошла на нет. Хотя я до сих пор держал в уме слова Батыра. Я должен был узнать правду до конца, и более подходящего времени у меня не было. «Если моя мать Анита...» Тихо начал я, подняв глаза на Батыра. Тот сцепил свои обветренные губы в тонкую полосу, молча слушая то, что я собирался сказать дальше. «Тогда объясни мне, почему отец скрывал ото всех мое происхождение? Чем она не подходила на роль жены?» С сомнением посмотрел на мужчину, не зная, стоит ли верить его словам. Батыр вскинул горделиво свой подбородок, пока остальные, как и я, ждали его версию правды. Тахир первым оборвал мой вопросительный монолог. «Амир, ты сын своего отца, сын своей матери!» Мой помощник обессиленно сутулился за столом. «Смерть Аниты на совести каждого из нас, и ты, Батыр, это прекрасно знаешь!» «Я ничего не понимаю!» — встрял Шамиль, шагнув к Тахиру. «Отец перед уходом сказал мне, что наша родная мать с Амиром разбила ему сердце, его любви хватило бы на всех, если бы только она позволила. О чем он?» «О том, что Лаира из-за ревности погубила свое собственное дитя в отместку вашему отцу» ракхул -хан объявил Амира законным наследником трона, когда, как все ждали, что эта участь достанется твоему старшему кровному брату, Шамиль. Вас было трое, ты, Амир и Шерхан. Право кровного первенства. Закончил мой помощник, будто от безысходности пожал плечом. Но все же, не унимался Шамиль, он обернулся ко мне, всплеснув руками. «Так что же выходит, Амир?» «То, что у нас с тобой разные матери». На удивление, я проговорил эту фразу спокойно, словно камень с плеч слетел, и постепенно ковы ослабляли хватку на моих руках. «Но это не меняет факта. Мы, братья, законные», — сказал, будто выбил на камнях свои слова. «Почему в тот день санитой был Шерхан?» Я обратился к Тахиру, но мой помощник указал на Батыра, который уже собирался оставить нас. «Я все сказал!» Он был непрошибаем. «Свадьба состоится, Амир. Сегодня я лично сделаю объявление». «Я отстраняю тебя от главного советника!» Грубо заявил я, и зал ахнул от неожиданности моего внезапного решения. Батыр в ответ ухмыльнулся, как будто моя угроза не имела никакой силы. «Не посмеешь, выродок!» Его гнев перерастал все больше в ненавистную ярость ко мне. «Анита должна была избавиться от тебя. Я настаивал, прекрасно предвидя исход ее слабости. Теперь ее слабость имеет крупные последствия. Твой отец дал мне слово, что договор состоится, даже если он уже не будет живым. Иначе весь Марокко узнает, что династия хан — лжецы». Повысив на тон свой голос, Батыр настаивал на своем, затем принялся оскорблять мою семью. Во мне закипала лавина отчаянной ярости, которая вот-вот хлынет изнутри, раскаляя каждый участок кожи. Ты сам себе сделаешь только хуже. С обещанной угрозой я процедил сквозь зубы. Семья не виновата в ваших игрищах с нашим отцом. Что случилось в прошлом, то осталось там. На то воля Аллаха. Значит, судьба распорядилась таким образом. Если пойдешь против меня и правящей династии, то... Батыр рассмеялся в голос, когда, как остальные, молча наблюдали за развитием конфликта двух крупных семей. Ядовито харкнув мне в ноги, Батыр высказал свое недовольство подобным поведением. «Будет так, как я сказал. Завтра станет объявлена дата вашей свадьбы, а мир у тебя нет выбора, иначе я сделаю все, чтобы Полина Стасина навсегда исчезла из твоей жизни и натравлю всех союзников. И поверь мне на слово, когда они узнают, что на троне сидит незаконно рожденный полукровка, познаешь, каково стать последним в своей династии». Советник прорычал угрозу, затем покинул зал. «Свадьбы не будет!» Громко заявил после того, как Батыр уже вышел из зала, захлопнув за собой дверь. Советники согласно закивали мне, а Шамиль подошел ближе и, склонив голову, сказал, «Подумай семья, мир, отец не просто так возложил на тебя бремя правления страной». «Шамиль, но какой ценой?» Не было сил что-либо доказывать, я лишь фыркнул, отправляясь на свое место, чтобы закончить церемонию прощания и после подумать, как вместе с Полиной уехать из страны». Тахир долго молчал, даже когда церемония закончилась. Он задумчиво сидел на стуле и смотрел в никуда. Мы остались с ним вдвоем, не решаясь начать разговор первыми. В помещении царила тишина, лишь разрываемая шумом нашего дыхания. «Скажи, ты ведь все знал?» «Да, мир». Не скрывая сожаления в глазах, мой помощник старался держать планку, как обычно. «Что случилось на самом деле? Расскажи». Уверен, отец рассказал Шамилю перед смертью, но брат отказывается осознаваться. «Не настаивай». Спокойно дав мне совет, Тахир улыбнулся. «Для него это такой же удар, как и для тебя, но вы все равно братья и всегда ими будете». «Значит, наша мать...» Я запнулся. «Лаира» — спровоцировала смерть Аниты, и под удар попал Ширхан. «Зачем столько сложностей?» Я пытался сложить весь пазл в единую картину, но некоторые детали в упор отказывались подходить. Ракхул очень любил Аниту, Амир. Их любовь была похожа на сказку. Такую только сыскать, поверь на слово. Они увидели друг друга, и с этих секунд мир перестал существовать для каждого. Оба не могли противостоять вспыхнувшим чувствам. Я наблюдал за тем, как твой отец разрывался на части, когда должен был сделать выбор — жениться на Лаире, либо навсегда потерять уважение семьи, позорив ее тем, что пренебрежительно отнесся к семейному своду законов. «Но я всегда был на его стороне, и сейчас тоже, несмотря на то, что его уже нет. Он на небесах вместе с твоей матерью и уверен, что прямо сейчас они рады тому, что ты, наконец, узнал правду своего происхождения». «И все-таки выбрал он не любовь всей своей жизни», — добавил я, но мой помощник замотал головой, предупреждая, чтобы не спешил с выводами. «Анита настояла. Будучи тобой беременной, она знала, что не станет женой Ракхула, но она уважала его и семью Хан. Когда свадьба состоялась, Лаира через пару месяцев забеременела Ширханом. считая, вы друг другу дышали в затылок. Законная жена заявила, что не собиралась делить мужа, но все-таки мирилась с тем, что Ракхул всю свою любовь растрачивал на тебя и твою мать». Не вынеся одиночества и в каком-то смысле предательства, Лаира попросила помощи у Батыра. Женщина буквально настояла на том, чтобы тот забрал свою сестру подальше от ее мужа, а ребенка, то есть тебя, вывезли за границу и отдали приемной семье. По ее словам, тебе было не место среди их семьи. Тахир остановился, видя мое выражение лица. Мне в некотором роде поплохело, но я слушал его и вникал в каждое слово. Отчасти я чувствовал нутром, что в нашей семье что-то не так. Отец частенько ни с того ни с сего говорил, что у меня глаза моей матери, что будто бы она сама смотрела на него, и я ни черта не понимал, что он имел в виду. Почему в тот день погибли она и мой брат? Не унимался, я желая знать правду. Случайность, Амир, не более. Анита занималась вами обоими, потому что Лаира напрочь отказалась заниматься собственным ребенком. Для нее было важно родить наследника, но не принимать в его воспитании участие. Значит, байка о том, что якобы их забили камнями, все же оказалась ложью. Спыльчиво произнеся фразу, я снова увидел отрицательное покачивание головой своего помощника. Нет, не совсем так. Батыр приехал за тобой и Анитой. В тот день вы все были на улице. Играли на заднем дворе подальше от любопытных глаз. Рядом рабочие разваливали старые постройки, не огороженные технической оградой. Разразился конфликт, когда подданные Батыры стали отнимать тебя у Аниты, но увидев, что Шерхан начал вскарабкиваться на неустойчивую стену, она рванула к нему, но было напрасно. Как только Анита схватила мальчика, эта стена упала на них, придавив своей тяжестью. Мгновенная смерть обоих, Амир. Теперь на том месте построен фонтан, тот, который ты до сих пор оберегаешь. Ракхул построил его, чтобы всегда помнить Аниту и Шерхана, но никак не Лаиру. Но наша мать никогда не высказывала в мой адрес грубых слов и действий. Конечно, ребенком я мог не помнить всего, но Лаира была нежна ко мне и справедлива. Когда родился Шамиль, она была с нами. Потому что Ракхул запретил, но когда он узнал, что она была в сговоре с Батыром, Тахир замолчал, не сумев дальше продолжить свои мысли. «Дальше можешь не рассказывать». Я оборвал его, и Тахир был рад тому, что не стал проговаривать слух о том, что мой отец задушил мать Шамиля. Он просто не смог вынести боль утраты, не смог смириться с тем, что его предали, когда как он никого не обманывал. Отец пошел на все, чтобы искупить вино перед любимой женщиной, и потому договор с женитьбой на Алике был по-прежнему в силе. «Если я женюсь на дочери Батыра, я навсегда потеряю Полину. Заключу я». Да, эта девушка любит тебя, я уже сам это понял и потому был против, чтобы ты приближался к ней. Судьба снова проигрывает тот же сценарий, что с твоим отцом. Как поступишь ты, будет зависеть только от тебя.